Глава 44 Далила. Еще не установлено, откуда пришла гниль. Кто-то полагает, что источник ее лежит в недосягаемых глубинах минитрии. Каков он, я даже думать боюсь. Лекарские записи о первой вспышке гнили. Третий цикл, 212 год. Лишь после знакомства с лагерем, после того, как многие сестры Укротили первый позыв сбежать, мать Маргарет кончила свой урок. Последнюю стадию гнили, и чувство безысходности при виде такой тучи больных в одном месте нам уже не позабыть. На вопрос, кто готов остаться и помочь местным лекарям, мало кому хватило глупости поднять руку. Например, мне. Есмин всеми силами меня отговаривала. Но назад пути нет». Раз стольким людям здесь нужна моя помощь, сидеть в монастырских стенах я не имею права. На удивление, со мной скрипя сердце осталась и она. Кроме нас вызвались еще четыре сестры, включая, как всегда, неотразимую и хладнокровную Кандис. Неделя. Столько сестрам предстояло провести в Харлоу, но мне, как донесла мать Винри, отвели не больше пяти суток. Пришлось, стиснув зубы, это проглотить. Какой здесь был разгул смерти! В глазах умирающих читались мольба о помощи и в то же время смертельная обреченность. Эта помесь отравляла душу. Помощи от меня оказалось немного. Я могла разве что облегчить агонию, время от времени протирая склизкую кожу гниющих холодной мокрой тряпкой. Пусть всего на миг, но это утешало боли. В остальном я лишь таскала воду и помогала в уходе за несчастными. На мой вопрос, нет ли красок, чтобы унять боль, одна из сестер потрясенно вскинула брови. — Какие краски? Ты что? Краска слишком ценная, чтобы короне выделить ее на такую прорву больных. Угрюмо пояснила она и с двумя бодьями плещущейся воды ушла к шатру. «Почему ты осталась?» Полюбопытствовала я у Ясмин вечером первого дня. Она вздрогнула от неожиданности и повернулась ко мне. Мы были в столовой сестер и лекарей, где на ужин подавали картофельную похлебку с репой и слонину с черствым хлебом. «А сама-то?» — раздраженно огрызнулась она. «Потому что хочу помочь. Я здесь нужна». Ей казалось стыдно открыть душу. «Ну вот, кто бы сомневался» знаешь со святой дружить очень трудно на что она взъелась чем я так ее разозлила стало грустно ведь есмин единственная моя подруга ровесница и лишиться ее не хотелось. Ты на меня в обиде спросила я усаживаясь с ней за стол что ты что ты ерорничала она ты же всегда такая правильная нет все же обида на лицо есмин подалась я к ней «Чем я тебя рассердила? Скажи». «Ничем!» — воскликнула она и хлопнула по столу так, что из тарелки выплеснулась. Все умолкли, устремляя на нас взгляды. Прежний гомон вполз обратно в столовую не сразу. «Просто дай побыть одной». Есмин встала, и в этот миг я непроизвольно схватила ее за руку. Она бросила на меня недоуменный взгляд сверху вниз. Не знаю, почему этот вопрос настиг меня именно сейчас. Есмин, это ты подглядела за мной в спальне? Наверняка она. Любая другая бы уже всем разнесла. Подруга вырвала руку. Ты о чем вообще? Гневно и не менее озадаченно нахмурилась она и, не дожидаясь ответа, удалилась. Я смотрела ей вслед. Значит, не Есмин? Из-за чего тогда обида? Я угрюмо уперла взгляд в похлебку. Есть совсем расхотелось, и, отпихнув тарелку, я направилась обратно к больным. Еще ни один час забота об умирающих меня не отпускала. Ходить по рядам всеми покинутых, несчастных людей в лунном свете было жутковато. Весь лазарет канул во мрак. От сероватой до угольно черный Кожа больных скрывала их очертания в ночи. Лежащие прямо на земле то стонали, то бредили в полголоса, и лишь мягкий свет фонаря прокладывал мне тропку между ними. Я в этом мире незваный гость, белое пятно, пронзающее холст черноты. Я ходила от больного к больному, отирая их тела, смывая мутный пот с тошнотворным запахом. «Брешно! Ты...» — послышался старческий женский голос. Свет моего фонаря раздвинул занавесь тьмы, высвобождая из тугой хватки ночи хрупкого вида старушку. «Нет, не брешно. Я мать долила. Я присмотрелась к ней. Гниль уже отняла у нее зрение. Белую пленку поверх зрачка изъела черными точками слизи. «Понятно». Расстроилась она. А вас, как зовут, хотелось проложить хоть какой-то мостик над нашей неохватной пропастью. Ингрид. Прекрасное имя! Она усмехнулась, хрипло из-за мокроты. Давно мне комплиментов не делали, уныло посетовала старушка. И зря вы их достойны, бодро ответила я. Хорошая эта девочка! Я положил ей тряпку на лоб. — Приятно! — Ингрид сомкнула веки. На мгновение ее как будто окутали мир и спокойствие. — Сейчас еще добавлю! — отшутилась я. Тут старушка распахнула глаза и уставилась на меня, как зрячая. Под темно-серой в трещинах кожей ветвились черными корнями вены. — Мне совсем немного осталось на этом свете сказала она. Я не нашлась с ответом. Вот бы только напоследок меня навестила Брешна. А кто это? Моя дочь. Хотите, разыщу ее. Ингрид помотала головой. Спасибо за любезность, но не стоит. Она ко мне не хочет. Боится подхватить заразу. Да, именно поэтому в лагерь нельзя посетителям. Она вздохнула. — Ощутить бы напоследок ее прикосновение, только и всего. Едва слышимо сорвалось с ее губ. Она словно гасила в душе последние искорки ложной надежды, расставаясь со своей опасной прихотью. Из закрытых глаз скатилась одинокая смоляная слеза. Я сняла перчатку. — Так легче. Коснулась я голой ладонью ее щеки. Жест ее утешил. Сначала она трепетно вздохнула, как вдруг, опомнившись, раскрыла глаза. — Ты что? В ужасе и недоумении зашипела старушка в полголоса. Не волнуйтесь. Мимолетное касание стоило того, чтобы увидеть ее упоенное выражение. Однако Ингрид это смутило. Она стиснула и отшвырнула от себя мою руку, вымазывая рукав и запястье черной клейкой субстанцией. Под ее изрытой трещинами кожей обнажилось темнеющее мясо. «Не смей!» Не то запротестовала, не то взмолилась старушка с ужасом в глазах. Я убрала руку. Опять от меня проблемы. Опять я все порчу. К счастью, перепуганная Ингрид быстро совладала с собой. «Ты с ума сошла, девочка?» «Я просто хотела помочь». «И заразиться?» Я понурила голову, и она явно почувствовала мою досаду. «У тебя золотое сердце, дитя. А какой от него прок, если ты заразишься от старухи, которая и так одной ногой в могиле?» «И правда», — кивнула я. — Лучше иди, пока не заметили, а то с нами здесь и ляжешь. Я погасила фонарь. Тьма тут же склеилась обратно, и я зашагала прочь. Ночью я целый час отскабливала от рукава кожу Ингрид. Гнилые куски так пристали, словно до последнего не желая расставаться с живым телом. Соскрести и смыть их удалось только щеткой с жесткой щетиной. Но ну, а скрыть черный отпечаток в полумраке нашей общей с сестрами спальни, где я прежде переоделась в чистое, было нетрудно. Холодок между нами с Есмин не развеялся и на утро. Больше я к ней не лезла, позволяя побыть наедине с мыслями. Меня тем временем вновь ждали больные, вновь по мере сил приходилось утешать их муки. Когда я добралась до места Ингрид, у меня упало сердце. Ее убогая лежанка пустовала, простыня, и все под ней было перепачкано смесью телесных выделений, от которой даже трава поникла и почернела. Еще два дня все шло своим чередом. А вот на третий Ясмин наконец-то созрела для разговора. «Поговорим?» Было видно, как ей неловко. Моего взгляда она избегала. «Конечно!» Я нежно улыбнулась. «О чем?» «Перестань!» — сурово одернула она. Мою улыбку смыла виноватым выражением. «Прости». Я стирала у реки всякие тряпки и белье, наполняя бадьей деревянный таз. Пыталась отскрести гниль и со своей рясы, хотя уже начало казаться, что окончательно эту заразу извести невозможно. Мы с Есмин присели на угловатый валун на пригорке. Она достала из сумки бутерброд и половину по обыкновению предложила мне. Я же по обыкновению вежливо отказалась. Подруга настояла. Пришлось взять, чтобы не разозлилась еще больше. Какое-то время мы молчали. Летний полдень был щедр на зной. Не к нам ли, гадала я, приковано око верховного владыки? Вряд ли, конечно, мы ему интересны. Чуть в стороне раскинулась рощица с яблонями, усыпанными румяными яблоками. За рекой долина начинала петлять. Прямо перед нами ветер перебирал высокий бурьян, что тянулся от лазарета к зарослям поодаль. Над спокойными водами реки сновалась коза, покуда не нашла себе места на замшелом булыжнике. Воздух был напоен ароматами цветущего лета, столь приятными после удушливого зловония смерти. Вскоре Есмин заговорила. И так, как я не припомню за все пять лет нашей дружбы. Прости, что вспылила. Ты все правильно сделала. Я именно поэтому решила остаться с тобой. Сама решила, прямо как мать завещала. Ясмин песклявым голосом ее передразнила. Хватит всех в своих бедах винить, научись сама принимать решения, а то так и не возьмут замуж. Мы обе рассмеялись, но все равно чувствовалось, как ей не просто сбросить. С душой камень. Я вдруг сообразила, что толком и не знаю свою подругу. «Чем занимается твоя семья?» Спросила я. Есмин явно оценила мой шаг навстречу. Ей сегодня не доставало обычного благодушия. У отца своя мануфактура производит и сбывает бумагу. Почти все отходит музеи, но часть закупают и суды. Добрая бумага всегда в цене. И правда, хотя я об этом никогда не задумывалась, Свитки и бумага пользовались и будут пользоваться спросом. Даром, что роскошью уметь читать и писать обладают немногие. Мне отец привил грамоту исключительно за тем, чтобы я читала Косилуду. Теперь Ясмин понизила голос, наверняка пародируя отца. — Канадер не просто фамилия, Ясмин. Это обязанность, наша бумага. нужна миру, как воздух. Возьмись уже за голову, в конце концов. Она в шутку потрясла кулаком. Я рассмеялась. Не тихо из вежливости, как обычно, а от души и во весь голос. Есмин от этого почти что просияла. Распахнулись и вспыхнули ее глаза. «Ты впервые при мне смеешься?» Я успокоилась. До чего непривычно было губам растянуться в широкой улыбке. «Ты что? Я и прежде смеялась». Она помотала головой. «Нет, по-человечески ни разу, только притворно». Я повесила голову и зарделась, как пойманная на лжи. — Я не десятая дочка в семье, кому ничего не светит, — призналась она. — Я вторая. — Зачем тогда в монастырь? — взглянула я на нее. — Зачем? — Видимо, сочли, что у меня нет будущего, — говорила есмин задумчиво и спокойно. Должно быть, она давно совсем свыклась и просто скрывала это за вечным задором и радостью. Глубина ее переживаний вдруг открылась так явно, что стало совестно, как я сама их не разглядела. Неуклюжая, бестолковая, невоспитанная, шумная, неженственная. Такими эпитетами меня награждали. Дел мануфактуры мне бы не доверили, жениха вряд ли бы нашли. Вот и отдали в праведницы. Какой кошмар! Она пожала плечами окидывая взглядом восхитительную панораму, которой нет никакого дела до мирских забот. Не сразу, конечно, продолжила подруга. Пытались еще привить женские повадки, усмирить, воспитать дворянку, но не срослось, что ли? Мы помолчали. Я не знала, что сказать. Далила, я не зря с первого дня к тебе привязалась. Ты была такой растерянной и одинокой на вид. И я тоже чувствовала себя одиноко и тоскливо. Ты и теперь всегда печальная, будто у тебя сердце рвется. Неужели так заметно? Я увидела, что ты замкнута и не смогла остаться в стране. Слишком уж хорошо знаю, как трудно в монастыре одной. А здесь, когда ты вызвалась помочь в лазарете, я поняла и другое, о чем давно догадывалась. Что же? Ответа я боялась. Ты беззаветна до глубины души. Бежишь помогать всем и вся, глазом не моргнув. И меня это бесит. Я в очередной раз потупилась. — Прости. — Да не извиняйся! — воскликнула она и в каком-то внезапном исступлении сжала мне руки, пристально глядя в глаза. — Мы же подруги! — Подруги. — Тогда отбрось фальш Я кивнула. — Только все равно не пойму. «Почему ты тоже осталась?» Теперь пришел ее черед замяться. Руки соскользнули с моих. Уверенность в мгновение ока истлела. «Не думай! Я не на тебя сердилась. На себя. Мне страшно, долило. Есмин обхватила затрясшуюся ладонь. «А ты ни секунды не колебалась! Согласна, и все!» «Я-то думала, если ты, ты струсишь, можно себя не корить!» У нее навернулись слезы. Мне из-за себя тошно! И вот так, сидя напротив катящейся воды реки, луга, что колыхался на ветру, шелестящих деревьев, которым безразлично, здесь мы или нет, я познакомилась с новой Есмин. Чувство откровенности, чувство наготы в этот сокровенный миг были даже сильнее, чем как если раздеться. И они, что удивительнее всего, не пугали. «Пожалуй, пора тебе кое-что обо мне узнать», — сказала я. Ее это несколько озадачило. Я поведала обо всем. О доме, сельской жизни, о происшествии в лесу и о том, что я ведьма. Мои слова она встретила без тени сомнения.